Это вот я об этом говорю ему идыке. Я ведь стараюсь не проронить ни слова ненужного. Я же понимаю, каково ему. Ты правильно делаешь. Я об этом и хотел сказать тебе, зарепа. Случай ждал. Да ты сама все знаешь, просто к слову пришлось. Извини. Бывает, конечно, не в могату. И себя жалко, и его жалко, а детей еще больше. Хотя он ни в чем не виноват, а чувствует себя повинным, что завез нас сюда. И изменить ничего не может. Что и говорить в наших краях, среди Аллаутских гор и рек, совсем другая жизнь и климат совсем другой. Детей хотя бы на лето могли бы отправить туда. Но кому? Стариков у нас нет. Рано поумирали. Братья, сестры, родственники. Их тоже трудно судить. Им это совсем ни к чему. И прежде избегали нас, а теперь и вовсе. Зачем им наши дети? Вот и мучаемся. Боимся, что на всю жизнь застрянем здесь, хотя вслух об этом не говорим. Но я вижу, каково я Что нас ждет впереди, одному Богу известно. Они тяжело замолчали, а потом уже не возвращались к этому разговору. Работали, пропускали поезда по линии и снова брались за дело. А что оставалось? Как еще было утешить, как помочь им в их беде? Конечно, по миру не пойдешь, думал Ядыгей. Жить им будет на что. Вдвоем работают. Насильно их вроде никто не заточал, а выхода им отсюда нет никакого. Ни завтра, ни послезавтра. И еще удивлялся Едыгей самому себе, своей обиде и горечи за эту семью, будто бы их история касалась лично его. Кто они ему? Мог же он сказать себе, дело это не его ума. Ему-то, собственно, что? Да и кто он есть такой, чтобы судить, доредить о неположенных ему вещах? Работяга, степняк, каким несть числа на свете. Ему ли негодовать, ему ли возмущаться, тревожить свою совесть вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни? Ведь наверняка там, откуда все это происходит, знают в тысячу раз больше, чем он, буранный едыгей Там виднее, чем ему здесь, в саразеках, его ли то заботы и все равно не мог успокоиться. И почему-то больше болел он душой за неё за репу. Удивляли и покоряли его ее преданность, выдержка, ее отчаянная схватка с невзгодами. Она походила на птицу, которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури, Ведь другая поплакала бы, поплакала, да покорилась бы, поклонилась родне. А она расплачивалась на равных с мужем за прошлой войны. И именно это обстоятельство больше всего и вопреки всему причиняло беспокойство Едыгею. Ведь сам он ничем не мог защитить ни ее детей, ни ее мужа, Бывали потом минуты, когда он горько сожалел, что судьбе угодно было поселить эту семью на Баранлы Буранном. Зачем ему эти переживания? Не знал бы, не видал ничего такого и жил спокойно, как прежде. Ко второй половине дня на Тихом океане южнее Алеутов зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший с низови американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескиваясь и все чаще укладывая волны рядом, грядами одна к другой. Это предвещало, если не шторм,